глава 9 «Это как? С Новым годом иди в баню?» — усмехнулся Тима. «Примерно. Только с оговоркой перемещаться тихо и тайно. Типа у вас секретное сборище привилегированной секты». В том же тоне отшутилась я. Тима покачал головой, но все же принялся обзванивать необходимых нам личностей, самостоятельно найдя слова для каждого. Следовало устроить засаду и при этом не спугнуть преступницу заранее. «Готово». Наконец отчитался он мне. Впрочем, я и сама слышала, что он выполнил мою просьбу даже лучше, чем планировалось мной изначально. Вот сюрприз будет для Ивана, сделавшего ставку не на ту даму сердца. Зло подумала я, вспоминая почему-то не то, как парочка предателей наставляли мне рога, а небрежно откинутую руку и летящего в ледяную воду кутенка, уходящего в черноту озера Тиму, охваченную пламенем баню, Это какой же мразью нужно быть, чтобы покушаться на самое святое — жизнь? Я не понимала мотивов Лизы, но даже больше, чем узнать причину ее ужасных поступков, мне хотелось, наконец, остановить сумасшедшую, больше не чувствовать тревоги, болезненным узлом сжимающей внутренности, не опасаться за Тиму. Поднимались мы по дороге, не таясь. Я громко причитала о промокшей одежде Тимофея, переживала, как бы он не заболел, И торопила идти в баню. Тот, подыгрывая мне, кашлял и чихал. Выходило натурально. Лизу, как ни старалась, я не смогла заметить среди сугробов и елей. Даже засомневалась. Неужели произошла ошибка? Взрыв в бане — случайность? К примеру, из-за неисправности оборудования или небрежности в растопке? Но тогда зачем она бросила в озеро Кутенка? Маньячка со стажем? Любит поглумиться над беззащитными животными? Столько вопросов и ни одного ответа. Но тут вспомнилось, как бывшая подруга намеренно отправила меня к якобы разыскивающему Ивану, от Тиму на озеро, и все встало на свои места. Не стоит искать для преступников оправдания. Да, мне противно думать, что кто-то из моего окружения мог подстроить убийство, но и закрывать глаза на очевидные факты глупо. Лучше сосредоточиться на ловушке. Лес казался заснувшим. Ни залпов фейерверков, ни гомону молодежи. Наверное, сейчас все собрались в банкетном зале, едят вкусности, болтают, танцуют, веселятся и предвкушают наступление Нового года. Баня располагалась на отшибе и куталась в полумрак. Тусклый мигающий фонарь над входом и немного света, падающего с основной дороги из развешанных по елем гирлянд. Рай для темных дел. Наконец-то пришли. Громко обрадовался Тима. «Еще у озера мы договорились, что рисковать и входить в баню не станем. Лишь сделаем вид, а сами спрячемся. Кто знает, каким образом Лиза организовывала взрыв». «Ты скорее раздевайся и иди в парную, а я принесу сменную одежду!» — крикнула я, открыв дверь. Тима громко протопал до порога. «Хорошо, беги!» — прокряхтел он, будто разуваясь. Я хлопнула дверью. Тима подхватил меня на руки и мелкими шажочками, подражая женскому ходу, сиганул от бани в ближайшие кусты. Если бы Лиза могла нас видеть, то сразу бы поняла о ловушке. Мы же рассчитывали, что девушка станет ориентироваться на слух, иначе её саму тоже было бы легко засечь. Не без гордости скажу, аудиоспектакль мы разыграли как по нотам. Ещё немного поскрипев сапогами по снегу, имитируя отдаляющиеся шаги, Тима вместе со мной залёг в сугроб. Взрыв не заставил себя долго ждать. Баня взмахнула заснеженной крышей, словно барышня летней шляпкой. Срупа хватило пламя, меня вдавило в сугроб крупным телом. «Тима», — простонала я, не понимая, он защищает меня или умирает на мне. Его же не прибило какой-нибудь отлетевшей доской. «Тебя не задело?» — с облегчением услышала я взволнованный голос Тимы. «А тебя?» — вернула я вопрос и приподняла голову. Сквозь голубые прутья кустарника полыхала громко треща баня. «Хватай! Хватай, урода!» — заголосил дядя Миша, выскочив из-за ёлки. Глаза его выпучились, а усы воинственно встопорщились. Он одной рукой придерживал перекинутое за спину охотничье ружьё, но, судя по тому, что даже не подумал им воспользоваться не незаряженное. «Да чего же плохо видно? Где преступница?» Дышать стало легче. Тиму сорвался буквально из положения лёжа и бросился к пожару. Я неловко побарахталась в снегу и с трудом поднялась на ноги, придерживая одной рукой шарф с гутёнком. За ним. Но перед баней никого не оказалось. Дядя Миша с Тимой уже обогнули сруб. Шустрые. Я бросилась за ними вслед. Здесь оказалось светло, как днём, так как языки и пламени рвались из небольшого окна парилки. И суетно. «Вяжи его, Егорушка!» Возбуждённо восклицал дядя Миша, бегая из стороны в сторону. Охранник действительно с кем-то возился. В стороне стоял Влад и снимал пожарный телефон. Тима застыл посреди тропы, не добежав несколько шагов до эпицентра событий, и смотрел на происходящее, загораживая невидимость. Что же там? Не разбирая пути и увязая в снегу по щиколотку, я бросилась напрямки к парню, взглянула из-за него и ахнула. Щуплый паренек в форме охранника скрутил и удерживал, придавив к земле коленом, сопротивляющегося Ивана. У бывшего явно имелось, что сказать окружающим, но Егор очень ответственно отнесся к своей миссии, уложил преступника, уткнув лицом в сугроб и заломив руки за спиной. «Вот ведь хмырь! Вот ведь падла!» — приговаривал дядя Миша взбудораженный происшествием. «Посопротивляйся еще у меня!» «Какую баньку угрохать? Это надо же, гаденыш! Я же каждое бревнышко вот этими руками!» «Не переживайте, дядь Миш», — утешал Егор мужчину. «Я уже наряд вызвал. Сухим из воды не выйдет». «Да как его только земля носит!» — не унимался пожилой мужчина. «Додумался! Баллончик с газом на каменку через окошко кинуть! Я же специально запас хранил на улице, чтоб ни-ни...» Никаких несчастных случаев. Развесил объявление, чтобы никто не забывал в парилке при розжиге. А тут нате, намеренно забросил. Не может быть. Попытки убийства Тимы — дело рук Ивана? Конечно, я за последнее время здорово разочаровалась в бывшем, но покушение на жизнь — это слишком. И почему? Неужели из-за меня? Иван приревновал? но его измены и желание расстаться доказывает отсутствие ко мне сильных чувств. Тогда что? Уязвленное самолюбие? Собственнические замашки? Иван, зачем? Прошелестел помертвевшими губами Тима, передвинувшись так, чтобы прикрыть меня собой. Тоже подумал о моей причастности. Как ни странно, присутствующие его услышали. Затихли, замерли. Охранник ослабил хватку, и поверженный Иван сумел повернуть голову. «Но «Ну, не всем же быть такими, как ты, правильными», выплюнул бывший и скривил разбитые губы в противной усмешке. Даже валяющимся в грязном снегу, взрыхлённым и смешанным с землёй во время борьбы, парень выглядел гордым и надменным. «Я тебя чем-то обидел?» Кажется, Тимофей всё никак не мог поверить в то, что видел своими глазами. «Чем-то? Чем-то?» Взбеленился Иван настолько, что изловчился и скинул с себя охранника. Правда, ненадолго. Тот почти сразу снова заломил руки преступнику за спиной и согнул Ивана пополам. «Да я раньше тебя устроился на фирму, а все лавры тебе, жополис рафинированный. Где справедливость?» «Ты о чем?» «О повышении и дотациях на проект. Типа не в курсе?» «В курсе», — не стал отпираться Тима. «Выбрали мой проект?» «Да. Представляешь, я столько пахал целый год, а выбрали твой. Неожиданно, правда? Скажешь, случайно?» «Нет». Голос Тимофея зазвучал холодно и уверенно. «Мой проект действительно хорош и заслуживает пристального внимания со стороны руководства». «Ага, сейчас!» «Что касается твоей идеи, я еще когда тебе говорил о недочетах?» «Говорил, говорил, нашелся, гений самым умным себя считаешь. Напомню, что проекты сдавались анонимно, поэтому протекцию, на которую ты намекаешь, организовать не вышло бы. Плевать, было бы вполне справедливо, сдохни ты на озере или в бане. Я доработал бы твой проект, не хуже тебя. Меня передернуло от отвращения. Так вот в чем дело. В карьере и деньгах. А я тут совсем ни при чем. Именно из-за готовящегося покушения Иван пытался от меня отделаться любым способом. Пока было удобно всего-то изменял. Однако на турбазе я могла здорово помешать. Знал, что я его никогда не поддержу в подлом замысле. А вот Лиза поддержит, поэтому выбор пал на неё. Кадры из разных вариантов прошлого замелькали перед глазами. Ивану достаточно было под любым предлогом выпроводить друга из банкетного зала и предупредить по телефону сообщницу. Лиза, дождавшись сигнала, подкинула щенка в озеро и, случайно заметив утопающего, направила Тиму спасать бедняжку. В первоначальном прошлом у них вышло убить парня и оказаться вне подозрений. Проект Тимы присвоил Иван, наверняка тоже не без помощи Лизы, она же работала на той же фирме с документацией. Бывший получил должность, всевозможные премии и финансирование проекта, а соучастницу преступления отблагодарил свадьбой. Из-за моих прыжков в прошлое их план грозил сорваться, и в последний раз я даже спасла Тиму. Но Лиза сообщила Ивану о провале, и бывший, под предлогом забежать в свой домик за какой-нибудь вещью, оказался у бани и быстро предпринял более результативные, хоть и рискованные меры. «Вот же гад!» — возмутился дядя Миша и замахнулся. Правда, стоял на расстоянии, поэтому жест оказался не угрожающим, а лишь выражающим глубину возмущения мужчины. «На рыбу тебе плачут!» «Ага!» — хохотнул Иван, по-прежнему не теряя своей самоуверенности. «Только вы ничего не докажете. Сговор дружков, которым Тимофей все это время задницы лизал. Все знают, как нагло вы эксплуатировали его. Понятное дело, не за просто так. Ответная услуга. Вот она. Упечь в тюрягу невиновного» а всё из-за достойной конкуренции ему на работе. «Докажем», — подал голос Влад, стоящий всё это время в стороне и пялищийся в телефон. «Кроме наших свидетельств, ещё и видео есть с твоим собственным признанием. Фейк! Сейчас на эры сетки и не на такое способны». Я увидела краем глаза мигалки полицейских машин. За криками мы не обратили внимания на сирены, и то, что несколько человек в форме спешили на задержание преступника. Отличный момент, чтобы Иван высказался прямо при уполномоченных ребятах. «Меня ты, конечно, тоже можешь списать со счетов, так как я всюду должна Тимофею», — подала я голос и вышла из-за крупной мускулистой фигуры своего защитника. Но вот показания Лизы будут иметь вес в суде, как считаешь? «Паскуда», — выплюнул Иван. «Лизавета тебе не чита. Стражи порядка бесшумно приближались к нам, оставаясь в тени. Неужели всерьез считаешь, что она возьмет на себя твою вину? Отчасти мне стало жаль своего бывшего загнанного в угол. Я ее слишком хорошо знаю. Как только запахнет жареным, она вильнет хвостом и будет кричать, что ее подставили. Ты подставил. По сути, она и вправду могла не знать, с какой целью ты просил выманить Тимофея на тонкий лед озера а с покушением в бане ты и вовсе сымпровизировал. Она ни при чем. Ха! Да она сама весь план и продумала, фыркнул Иван. Я лишь купился на её заманчивое предложение присвоить проект Тимофея. Если бы ты утонул, он обернулся к Тиме, то всё сложилось бы как нельзя лучше. Но ты, Иван вернул взгляд на меня, ты всё испортила! Иван дёрнулся с земли. Его прыжок походил на змеиный рывок. Охранник, обманутый тем, что пленный уже некоторое время не дергался и даже не пытался встать на ноги, пропустил момент, когда Иван сбросил его с себя и метнулся ко мне. Глаза бывшего метали молнии, рот перекосил и в злобной гримасе. Мне показалось, что пришел мой конец. Словно в замедленной съемке я видела приближение Ивана, но не могла даже пальцем пошевелить. Неужели я была влюблена в этого монстра? Не верилась. Да него за версту несло завистью, и отвращением ко всему миру. Какой же дурой я была. Была, потому что мелькнуло лезвие. Иван выхватил карманный нож и без замаха всадил. Тима закрыл меня собой. Из его рта резким толчком вырвался воздух. Я завизжала. На Ивана накинулись сразу несколько человек и отволокли нас. Тима пошатнулся, и у меня в глазах потемнело. Нет, только не это. Мне уже не успеть на площадь с волшебным оленем. А значит, Тима... Все в порядке. Маняша, ты слышишь меня? Все хорошо. Пытался докричаться до меня Тима, настойчиво заглядывая мне в глаза. Но их заволокло слезами, а в ушах стоял такой грохот, что я услышала его не сразу. Ты... Ты... Запиная, силилась я то ли сказать, то ли спросить что-то. Живой я, живой, понял он меня без лишних слов. Но я видела... Задела по косой. Ткань куртки толстая, не переживай. Уговаривал Тима, ласково гладя меня по голове. Говорю, что нормально всё. Ты не знаешь, не видел. Голос я обрела вместе с возможностью двигаться. Отбросив его руки, сжимающие меня в кольце объятий, принялась расстёгивать молнию его куртки. Кровь! В панике заголосила я, стоило добраться до тёплой и влажной ткани. Царапина, не больше. Тима расстегнула кровавленную рубашку и показал неглубокий порез. «Окажешь мне первую помощь?» Откровенно заигрывая, спросил он, осторожно сжимая мои замерзшие пальцы. «Конечно», — заметно успокаиваясь, согласилась я. «Состегнись, холодно же». Пока я паниковала, пребывая в шоке от ранения Тимы, бани занялись подъехавшие пожарные. Ивана увели полицейские. А к нам подошел дядя Миша, и забрал из моей руки бездумно прижимающий к боку шарф с кутенком. «В порядке, Тимошка?» «Царапина». «Ну и хорошо. Скорая, — сказали, — задерживается, приедет позже. Если что, покажешь им свою рану». Он неловко похлопал по плечу Тиму, затем меня, покряхтел и предложил. «Пойдемте уже. Скоро Новый год, как-никак». Мужчина явно был не в себе похоже на правах старшего считал себя ответственным за произошедшее спасибо за помощь дядь миша тима успел ухватить его ладони с чувством пожал и вам ребят тоже огромное серденое влад и егор оказывается топтались рядом извини потупился охранник по детски чертя носком ботинка узоры на снегу не удержал гада «Всё нормально обошлось же отмахнулся тима мне хотелось добавить по великому везению но взглянув на и без того мающегося от чувства вины парня, решила промолчать. А вот блогер разве что не танцевал от счастья. Но спасибки, бро, такой материал! У меня уже полляма просмотров, по чесноку. Такой презент к Новому году. Ну правда, не просто задержание преступника, а видосик происшествия, да еще и признание и нападение. Это же улет. Всегда пожалуйста, бро. Рассмеялся Тима, так легко и задорно, что всякая неловкость прошла. Парни вторили ему громким гоготом, а дядя Миша заулыбался в усы. «Мы все вместе побрели к зданию банкетного зала, где толпился народ и стояли полицейские машины. Реальных свидетелей и мало, что ли», — буркнул Егор, глядя на сутулок у крыльца. «Пойдем во внутренний двор», — предложил дядя Миша. «Там нас уже поджидали тетя Валя и тетя Галя» с закусками, глинтвейном и расспросами. «Всё потом. Главное, что все живы и здоровы», издалека сообщил им дядя Миша. «Тоже удивил. Мы знаем, что у вас всё хорошо», оборвала его тётя Валя. «Нам уже сообщили. Теперь вон опрашивают всех остальных и ищут очевидцев». «А чего тогда на мороз высыпали?» «Не делал Новый год встречать на допросе», пробурчала тётя Галя. «Успеется», подхватила тётя Валя. Нужно по-человечески отметить. Вот, берите всё. Давайте за наступающий». Нам всунули в руки кружки с дымящимся напитком, остро пахнущим пряностями и цедрой. На морозе он оказался ещё вкуснее, чем на кухне, обжигая губы и нёба, прокатываясь по языку насыщенным ароматом и согревая гортани желудок. Народ переговаривался, шутил, смеялся, а я, обхватив обеими руками кружку с глинтвейном, мелкими глотками пила и пыталась прийти в себя. Неужели правда все закончилось? Тима живой и ему больше ничего не угрожает. Я скосила глаза на парня и наткнулась на пристальный взгляд. Необычная ночка выдалась, обронил он. Ага, впервые у меня такой сумасшедший Новый год. От Отчего-то смутилась я и посмотрела на друзей Тимофея. Те оставили нас в стороне, и резвились, словно дети, бросаясь снежками и бегая вокруг наряженной ёлки. Грохнул бой курантов. «Откуда?» — не поверил своим ушам Влад и принялся озираться. «Я настроил, чтоб включилось радио по будильнику и соединил с динамиками», — гордо пояснил дядя Миша. «С Новым годом! С новым счастьем!» — принялись кричать тётя Валя и тётя Галя и обнимать всех, кто попадал им под руку. «Ура!» — заголосили охранник и блогер. «Новый год!» — из служебного входа высыпала молодёжь, а за ними степенным шагом появились служащие полиции. Бой курантов заглушали крики поздравлений и радости. Тима поставил свою кружку на высокий сугроб и нерешительно приблизился ко мне. «Знаешь, я не собирался тебе этого говорить никогда. Во всяком случае, ещё утром так считал». Но после того, что сегодня произошло, просто не могу промолчать. Он сделал ещё один шаг, и я оказалась в уютных объятиях, самых тёплых и надёжных, заботливых и нежных. «Я люблю тебя», — прошептал он, всматриваясь в мои глаза, будто пытаясь найти в них ответ на свой невысказанный вопрос. «А я тебя». Вырвалось у меня раньше, чем я осознала, что говорю. Тима смотрел на меня, не смея поверить в услышанное, как, впрочем, и я сама. Но всё правильно ведь, действительно люблю. Откуда взялось это чувство? Когда зародилось? В далёком детстве, когда друг для меня был самой надёжной опорой? Или уже во взрослом возрасте? Сегодня, во время множественных переходов в прошлое, взамен маниакальной страсти к Ивану, отделался от которой мне помог всё тот же Тима? Неважно. «Люблю», — тихо, но уверенно проговорила я, и на душе стало легко и радостно. Я потянулась к Тиме, и на полпути меня встретили его горячие губы. «Люблю», — шептали они, и касались меня нежными, словно крыло бабочки поцелуями. Лоб, щеки, веки. Моя кожа горела от бесконечной чувственной ласки. Внутри все трепетало. Хотелось раствориться в нем одном. «Тима», — по слогам произнесла я, задыхаясь от острого наслаждения. Его губы накрыли мои, и весь мир померк в хороводе звёзд. Прозвучал последний удар курантов. Я на центральной площади, отнимая руку от ледяного бока оленя, усыпанного монетами. Неужели мне всё привиделось? Я с трудом сглотнула ставшую вязкой слюну и подняла глаза на одну из растянутых по периметру площади гирлянд. «Новый год, 2025. Я в своем времени. А как же Тима?» Глаза наполнились слезами, и я, резко развернувшись, рванула прочь, но тут же уткнулась в широченную грудь. «Маняша, ты куда?» — спросил самый родной голос на свете. Боясь спугнуть удачу, медленно подняла на него глаза. Тима держал меня в своих объятиях совсем как минуту назад, только в прошлом. «К тебе», — пролепетала я, пытаясь справиться со слабшими коленями и устоять на ногах. Перед глазами пронеслись события за прошлый год. Измененные, романтичные головокружительные свидания с Тимой, ужин по случаю повышения его на работе, знакомство с родителями, символическое, так как мы давно друг друга знали, красивое предложение руки и сердца, и даже суд над Иваном которого, кстати, Лиза, не моргнув глазом, потопила в своих показаниях ради спасения собственной шкуры. В отличие от сообщника, ей срок не дали, но с фирмы уволили за мошенничество по итогам внутренней внеплановой проверки. «С Новым годом!» — улыбнулся Тима и поцеловал меня, возвращая в настоящее, сладкое и умопомрачительное. Было немного обидно, что я пропустил и целый год счастья с Тимошей, хотя, если честно, подобная цена за жизнь любимого и будущее рядом с ним ничтожно, Это была последняя моя связанная мысль, так как тёплые губы стали всё более настойчивыми, и я полностью растворилась в поцелуи с пресловутыми фейерверками за закрытыми веками и бабочками в животе. Конец. Благодарю за прочтение. Надеюсь, вам было интересно. Если книга вам понравилась, Пожалуйста, поставьте лайк, этим вы порадуете автора, а комментарий и вовсе введет в состояние блаженства. И приглашаю вас в не менее загадочное фэнтези «Ты, дарованный мне богами». Анотация. Спать легла в своем мире, а проснулась в чужом, и тут же оказалась замужем против воли. Не успела доехать до замка, как на меня свалились обязанности по управлению хозяйством и организации банкета причем на высшем уровне и при отсутствии денег. Родня мной недовольна, прислуга не слушается, соседи-аристократы интригуют, а новый дом полон загадок и опасностей. И вдобавок с мужем с недавних пор творится что-то странное. Скучать точно не придется, но я справлюсь.